Глава 33. «Мам, а пока ты с Анной Викторовной разговаривала, дядя Саша сказал, что он мой папа!» Я читноут не уронила, честное слово. Повернулась осторожно к Ксюшке. Грозно зыркнула надавящуюся удивлением Варьку, чтоб убрала неуместные эмоции с лица, и аккуратненько уточнила. «Так и сказал?» «Да!» — с готовностью кивнула дочь. «Правда, он сказал, чтобы я тебе не говорила!» С легкостью продолжила она сдавать одного из моих боссов. Самого безмозглого, как оказалось. Потому что я, конечно, ждала выступления, но думала, что гном отметится первым. А нет, промахнулась, значит. И что еще сказал? Я тревожно вглядывалась в совершенно спокойное лицо Ксюшки, проклиная про себя Саню, гномы, за одну собственную дурость и наивность. Надо же, с чего ты решила, что они пойдут мне навстречу и дадут хотя бы минимум времени для подготовки ребенка к замечательному известию о пополнении нашего семейства. Чего мне это все стоило не передать? какие усилия применялись при детях и внуках не рассказать жуть просто жуть и все впустую в принципе я думала о таком развитии событий несмотря на видимость достигнутого консенсуса но все же ожидала хотя бы минимального соблюдения приличий ну где мои пошлы не умеющие держать свои слова боссы и где приличия ну ксюшка задумалась сунув пальчик в рот и она автомате его оттуда убрала дочь нахмурилась и в этот момент в ее нежной мордашке появилось действительно что то От холодного выражения лица Саня. «Сказал, что купит мне лошадку. Живую, белую. Мама, а можно мы будем лошадку в моей комнате держать?» Варька в голос хрюкнула, не сдержавшись все же, а я с трудом прогнав из головы сюрреалистическую картинку живой лошади в спальне дочери, только улыбнулась вымучена. «Давай потом про это поговорим, котенок. А что еще дядя Саша говорил?» «Больше ничего», — сказала Ксюшка. Но слава всем богам. «А вот дядя Гоша говорил!» «Да что пост перевернула!» «И что же говорил дядя Гоша?» С бесконечным терпением уточнила я, продолжая пристально наблюдать за дочерью и корить себя за утерю бдительности. «Сама виновата». Ксюша сегодня стукнула одного из своих мальчиков по голове лопаткой, а потом двое других мальчиков подрались из-за нее. И меня по этому поводу вызывали к психологу рассказывать о чересчур активной жизненной позиции ребенка. Ксюша оставалась на площадке детского сада под присмотром нянечки и не кстати подъехавшего Санни. Он сделал этот финт ушами совершенно неожиданно, проявив осведомленность о том, какой соотходит мой ребенок, и приперевшись как раз в тот момент, когда я забирал ее домой. Это наводило на очень неприятные мысли, но с другой стороны. Дольше разговор оттягивать в любом случае было нельзя. Но разговора как такового не получилось сегодня, потому что когда я дико, взмыленная и злая, вернулась обратно после целительной беседы с психологом, то увидела вместо одной машины представительского класса перед воротами сада целых две. А рядом со своей дочерью не только Саню, но и гнома. Нянечка, до этого четко отследив мое знакомство с Саней, не мешала их общению, впрочем, не выпуская Ксюшку за пределы забора. У меня реально оборвалось сердце, когда я видела как эти двое сидят на корточках перед моей дочерью и о чем-то мирно беседуют. Причем Ксюшка держала в руках большущего медведя и не менее большущего тигра. Естественно, оба плюшевых зверя умостились пушистыми жопами на асфальте, потому что нормально дочка их ухватить не могла одновременно, но это, похоже, никого особенно не волновало. Я понеслась к воротам со скоростью звука, стараясь сохранять присутствие духа и готовясь к бою. Но боя не случилось. Оба моих босса, увидев меня, синхронно поднялись, синхронно шагнули вперед, словно... словно собирались цапать и поцеловать. Ага, на глазах ребенка. И на глазах нянечки, уборщицы и еще бог знает кого в саду. Я вовремя тормознула сдвинула предупредительно брови и тревожно осмотрела дочь мало ли чего не могли наговорить если насчет сани я была более-менее спокойна справедливо решив что он в ступоре кроме неоднозначного мычания ничего не сможет издать рядом с Ксюшкой. а вот гном с его языком без костей внушал серьезнейшие опасения но ксюшка выглядела счастливой пищала от радости тискала плюшевые пылесборники и вообще ничего особенного не выдавала ну я и выдохнула немного решив что мои боссы все же с ума окончательно не сошли. Хотя события форсировали, бессовестные нарушители договоров. Как с ними вообще переговоры ведут на серьезном уровне, если они вот так запросто кидают партнеров? Ведь совсем недавно, накануне вечером, после того, как покормили, но перед тем, как утащить меня в постель, мои боссы все же пообещали, что отпустят меня с миром, дадут поспать, провести вечер с ребенком, подготовить ее к серьезному разговору о будущих переменах в нашей жизни. Потому что перемены будут, и это не обсуждалось. Мне предлагался выбор – переехать в тот дом или в квартиру, куда мы в первый раз поехали из офиса. Гном настаивал на квартире. Я подозревала, потому что она была его. А саня напирал на дом, скорее всего, по той же причине, но уже своего права собственности. Короче говоря, хоть они и демонстрировали желание продолжать наше общение в таком же формате веселого тройничка, но подсознательно делить меня не переставали. Мой вопрос про то, как именно я это буду объяснять ребенку, никого не смутил и не вызвал никаких трудностей. Я поняла, что Ксюшка для них пока что не особенный человек. Вернее, это нечто эфемерное. Вроде есть, но еще слишком маленькое, чтобы учитывать ее мнение. Ну что же, сюрпризом будет, значит. Я, ошарашенная происходящим, да еще и невольно ожидающая удара до моклого меча авторства Корнея и компании, толком не могла придумать аргументы, почему я не собираюсь жить с Аней и с Гномом. Их не было, этих аргументов. Все мое глупое пищание по поводу того, что они передумают, наиграются и прочее, а мне потом страдать, разбивалось о какую-то совершенно запредельную железобетонную уверенность в их собственной правоте. И в их праве на меня, и на Ксюшку. Это бесило и одновременно льстило, и помимо воли, настраивало на какой-то совершенно ненужный сейчас романтический лад. Словно я принцесса в заколдованном замке, а они — мои рыцари, спасающие от дракона И хоть я знаю, что драконы сильнее, но их попытки... Волнительный сладкий. В таком разрезе рассказывать моим боссам про корней и мое предательство я никак не могла. Просто язык не поворачивался. Все же для этого шага необходимо было собрать все силы. И потому я перестала сопротивляться матримониальным планам мужчин, решив, что они сами собой развеются и едва не узнают меня настоящую. Уж насчет этого я никаких иллюзий не имела. Сейчас они смотрят на меня и видят нежную, потерянную жертву Алису Переверсиву которая родила от одного из них ребенка, и вообще сиротка, несчастная и практически невинная. Одни плюсы же. Это как котенка из приюта взять, хорошее дело. Но то, что они имели свои планы на мое тело, так это по согласию и, и по кайфу. Для них, бинга для меня тоже ступенька вверх. Но кто я в самом деле такая? Никто. У меня нет объективных причин отказываться от их предложения. Никаких логических мотивов. И вот когда они узнают реальную историю и поймут, кто я... И что я врала с самого начала, просто с первой минуты нашего знакомства, что заставило их поверить в такие вещи, которые о себе не особенно приятно узнавать, тогда, скорее всего, никаких кошачьих глазок не будет. Я сразу стану тем, кем, собственно, являюсь, прожженной тварью, гадиной, пробавляющейся шпионажем, не гнушающейся прямым воровством. Помним историю дома Гриши Ковра, да? Да еще и насчет возраста совравшей, заставившей поверить, что они спали с пятнадцатилетней девчонкой. И вот так, в одно мгновение, образ нежной, жертвенной Алисы, мужественно воспитывающей дочь в одиночку, испарится, и на его место придет другой. Очень непривлекательный. И отношения, которые они себе нафантазировали уже, станут невозможными. Мне было крайне больно это все осознавать, понимать, что у нашего тандема нет будущего, причем не из-за вопиющей его аморальности, потому что здесь, на мой взгляд, ничего особо аморального не было. То, что происходит в постели, не должно волновать других людей, пока это не пересекает чужие границы комфорта. И не потому, что мне будет сложно все это объяснить ребенку, в конце концов объяснила бы, а вот именно потому не было у нас шансов, что изначально ложь окружала и множилась. Я смотрела на широкие плечи моих любовников, моих мужчин, делавших мне так хорошо, заставляющих забывать в их руках обо всем на свете, но все же недостаточных для того, чтобы забылось полностью, навсегда. Этого никто не в силах сделать, к сожалению. Мы еле разговаривали, я слушала деловито рассуждающего про плюсы городской квартиры гнома, смотрела на ледяно отмашивающегося насчет загородного дома Саню и ловила себя на том, что это все прекратится уже завтра. Завтра я им все скажу. Или не скажу. Боже, дай мне сил В итоге я, не иначе на автомате, не соображая толком ничего, выторговала для себя день, без работы, просто уладить дела, просто отвезти дочь в сад. Мужчины переглянули, судя по всему, придя к единому мнению кивнули а потом также молча и синхронно встали из-за стола и потащили меня в постель. Я позволила это сделать. С облегчением в душе, потому что ужасно хотелось еще побыть хотя бы чуть-чуть в этом сладком мороке безвременья. Чуть-чуть. А потом будем решать. Метод Скарлетт всегда выручал. Решаем проблемы по мере поступления. Пока что ничего не случилось. Пока что они ничего не знают. И любят Алису, нежную, наимную девочку. А значит, и меня чуть-чуть. Кто же знал, что у моих боссов свое понятие о сроках договоренности? Сегодня вечером я в этом убедилась. Саня возник перед воротами детского сада совершенно неожиданно. Он смотрел на меня серьезно, переводил взгляд на подбежавшую Ксюшку и молчал. Я бы, конечно, не оставила ее никогда наедине с ним, но форс-мажор, истерящая психолог, которую, судя по всему, основательно придавили родители женихов моей дочери, мой шок от присутствия Саня, все это слилось в один клатный ком. И влилась в то, во что вылилось Причем до этого разговора с Ксюшкой я и понятия не имела, что Саня, оказывается, такой разговорчивый не по делу. Когда я пришла, испытав кратковременный, но от этого не менее сильный шок из-за того, что еще и гном рядом нарисовался, Ксюшка попрыгала вокруг меня, затем проявила инициативу, ткнув пальчиком в машину Сани и сказав, что поедет в ней. Гном скривил страшное лицо, но промолчал, а я была не в состоянии спорить морально и физически вымотанно. Всю дорогу Саня не изменял себе, то есть молчал. Ксюшка ворковала на заднем сидении с плюшевыми монстрами, а гном, едущий в хвосте за нами, источал настолько сильную злобу, что я ее, кажется, ощущала даже на расстоянии разделяющих машины нескольких метров. Возле подъезда я трусливо спряталась за спину ребенка, то есть отговорилась тем, что нам надо есть, спать и прочее, и свалила быстрее домой, к переверзивам, само собой. В коридоре нас встретила Варька с выражением на лице, и из-за этого становилось ясно, что процесс выгрузки из машины она наблюдала в прямом эфире. Я ее выражение проигнорировала, еще только от нее мне нервов не хватало. И без того сегодня полвечера мозги выносила многозначительным молчанием своим. Я даже не выдержала и сбежала с Ксюшкой в сад. Хотя в этом плане очень хорошо, что я пошла, а не она. Чтобы было бы, подъедь Саня к саду, а там Варька. Ох, надо было этот бред и разруливать уже. Хватит Санте-Барбары в моей жизни. Я пока сидела в машине, придумала, как решить вопрос. Просто разрубить Гордеев узел и все позвонить Корнею, отказаться от задания, потом собраться силами и признаться моим боссом во всем, и отпустить ситуацию на волю. Конечно, в таком случае ни о каком продолжении отношения речи не идет, но с другой стороны, если я соглашусь на тест ДНК и не узнаю, чья дочь Ксюшка, то, по крайней мере, будут защищать меня не как свою женщину, а как мать ребенка. Какие-то преференции выторгую. подтвержу образ меркантильной твари. Развяжусь Корнея. Найду себе работу по портфолио, то есть какую-нибудь связанную с базами данных. Например, ассистентом в отдел опта, логистики или аналитики. Почему нет? Конечно, будет какое-то время больно, потому что знаю, как это могло бы быть, если бы... Но ничего, потерплю. Зато не будет угроз Ксюшке. Варька сможет спокойно учиться, а я... А я тоже чего-нибудь смогу, обязательно. Информация о незапланированном отцовском каменкауте кауте Сани заставила меня врасплох, как раз, когда я собиралась звонить Корнея. И основательно выбила из колеи, надо сказать. И вот теперь мне нужно выяснить... «Что же говорил дядя Гоша еще?» «Дядя Гоша говорил, что это он, мой папа!» Торжественно выдала наконец Ксюха, Варька едва слышно охнула и скрипнула зубами. Пиздец пришел, откуда не ждали. Благодарность моим любимым боссам радость нечаянно мне доставили. Унести бы теперь.